Глава 1. О профессии. История профессии. В своё время по Фейсбуку ходил такой популярный пост. Представьте, что вы оказались с некоторым количеством людей в тёмной пещере, и кто-то один говорит: "Пусть сюда подойдёт тот, кто лучше всего умеет. И вот что он должен сказать, чтобы вы опознали себя". Тут все кооператоры задались вопросом: А мы-то кто такие? Те, кто лучше всего обрабатывает картинки в Canvas, те, кто лучше всего пишет посты, умеет делать лендинги и вести Instagram? Кажется, что в пещере всё это не очень поможет, и надо бы показать какой-то совсем другой уровень полезных навыков. Я тогда после некоторого количества раздумий написала про себя: "Я тот, кто лучше всего умеет договариваться и объяснять". потому что мне кажется, что исторически наша профессия именно об этом. Люди всегда вели переговоры, и часто они касались разного рода товаров, выгод и благ. И были те, кто помогал чиновникам записывать указы в понятных простому люду формулировках, пасторам писать проповеди, купцам восхвалять товары, банкам показывать выгоду от вложений. Вот все они и стали предтечами современного копирайтинга. Кто-то говорит, что отцом копирайтинга был Клод Хопкинс. Кто-то вспоминает Огилви, а кто-то изобретателя печатного станка Гутенберга. Но ведь ещё до нашей эры люди как-то привлекали внимание покупателей. Ну, скажем, на невольническом базаре. Человек, который продаёт раба, должен как-то привлечь внимание к этому рабу. человек, который в древнем Риме или древней Греции держит таверну, должен как-то зазвать гостей в свою таверну и пригласить их на бокал вина. Придорожные гостиницы, мотели, магазины, все они всегда нуждались в тех, кто будет рекламировать их услуги и товары. А значит, для этого создавались тексты и рассказывались истории. Более того, некоторые из этих текстов дошли до нас и хранятся в музеях. Например, такие: Он прекрасно слышит обоими ушами, видит обоими глазами, гарантирую его умеренность в пище, честность и покорность. Как вы понимаете, именно такими словами рекламировали раба или слугу. Другой текст. Я, рено с острова Крит, по воле богов толкую сновидения. Что-то похожее, я думаю, мы сейчас можем встретить в Инстаграме или в Фейсбуке. Дёшев, очень дёшев в этом году благородный рог из палины в девственных лесах Эхекта. Идите ко мне, жители Мемфиса, подивитесь, полюбуйтесь и купите. Или так. Прохожий, пройди сюда от двенадцатой башни. Там Сарину сдержит винный погребок. Загляни туда. До свидания. Греки сочиняли и распевали в людных местах песни, прославлявшие достоинство товаров. И я могу сказать, что их песни были очень похожи на современную рекламу. Тут тебе и выгода клиента, и понимание целевой аудитории, и даже мотивация ценой. Например, так: "Чтобы глаза сияли, чтобы болели щёки, чтобы надолго сохранялась девичья краса. Разумная женщина будет покупать косметику по разумным ценам у Эсклиптоса". Ну вот, Максим Ильяхов, может быть, сказал бы, что слишком много навязные оценки, а древних греков устраивало, и они пользовались такими рекламными текстами. В Греции ограничения, вводившиеся государством, в основном касались того, где писать. На некоторых стенах нельзя было размещать рекламные надписи. Римские же правители выпускали и дикты, конкретизирующие, как писать. И вот это нам с вами гораздо интереснее. Поэтому цитирую. По заботце чтобы объявление о продаже рабов было составлено так, чтобы можно было сразу понять, какую кто имеет болезнь или физический недостаток, кто является беглым или бродягой или ненаказанным ещё преступником. Долгое время реклама оставалась преимущественно устной, а копирайтерами тех времён были глашатаи. Английский статут 1368 года предписывал: если кто нуждается в продаже чего-либо, Он должен оповестить об этом через глашатая. Но потом всё больше людей научилось читать. Стали печатать и даже публиковать объявления, а затем и газеты. Предполагают, что первое рекламное объявление на английском языке увидело свет в 1476 году. Оно оповещало горожан, что в церкви такой-то они могут купить молитвенники. Издание Wyclin Use стало регулярно выходить с 1622 года. И там реклама уже была обычным делом. Для понимания того, как в те годы выглядела реклама, мы можем обратиться к номеру Лондонской газеты The Public Advertiser 1657 года. В ней можно найти, к примеру, такое объявление: В Варфоломеевском проезде, с обратной стороны Старой биржи, обретается напиток, именуемый кофе. Он очень полезен и целителен, обладает множеством достоинств, включая закрытие зубных трещин, помогает пищеварению, подъёмле дух, улучшает слух, помогает при глазных болезнях, простуде, кашле, туберкулёзе, головной боли, опухолях, подагре, цинге и многим другим. В Российской империи до 1862 года рекламу можно было публиковать только в государственных изданиях. Затем был издан указ, который разрешил публиковать рекламу и частным изданиям. Так началась конкуренция среди СМИ за рекламодателей и читателей. Понятно, что с 1917 года реклама в СССР практически не развивалась, если не считать краткого всплеска НЭПа и прихода тогда же в окна роста тандема Маяковский-Родченко. Затем в России копирайтинг умер и снова появился уже только в 90-е годы. В Америке же все эти годы копирайтинг развивался. В нём происходили важные открытия. Отчасти именно этому обстоятельству мы обязаны тем, что подавляющее большинство копирайтерских школ сегодня учат своих студентов по американским шаблонам, которые не слишком подходят русскоязычным специалистам. Потому что мы отличаемся и по культурному коду, и по ментальности, и по способу восприятия текстов. Но если не брать как кальку американские шаблоны, а проанализировать подход, который помог американским копирайтерам к ним прийти, то вы можете обнаружить для себя много интересного. Первое в мире рекламное агентство, а именно контора «Волни Палмера», появилось в 1841 году. Они покупали оптом полосы в газетах и за процент продавали места на этих полосах рекламодателям. Около двух тысяч СМИ было в Штатах к середине XIX века. И из них две трети, представляете, две трети продавали рекламу через агентство Палмера. Спустя некоторое время на основе такого большого объема рекламных объявлений Волни Палмер выдвинул идею системы рекламирования. Он рассказывал своим клиентам истории об успешной рекламе и показывал, как она влияет на продажи. Именно он впервые заговорил о целевой аудитории, о сезонных факторах, о правилах выбора рекламирующего издания и разработке рекламного текста. Свое агентство он называл инструментом, связывающим бизнес и потребителя. Другой известный копирайтер, Клод Хопкинс, в конце XIX века начал изучать потребительское поведение и использовал собранную информацию, чтобы писать тексты для рекламных кампаний. Он, кстати, работал в том же агентстве L&T, куда пришёл устраиваться на работу будущая легенда копирайтинга Джон Кеннеди. Одним из владельцев этого агентства был Альберт Ласкер. Однажды к нему в офис принесли очень странную записку. Там было написано вот что: "Я внизу в салоне. Я могу сказать вам, что такое реклама, и я уверен, что вы не знаете этого". И подпись: Джон Кеннеди. Партнёр Ласкерра решил, что записку скорее всего писал сумасшедший, но сам Ласкер решил встретиться с этим человеком. В салоне Кеннеди спросил у Ласкерра, что такое по его мнению реклама. Ласкер ответил: "Новости". "Нет", возразил Кеннеди. "Новости это техника представления информации, а реклама это совсем другое. И я могу в трёх словах объяснить вам, что это". "Что же это за три слова?" спросил Ласкер. Salesmanship in print. Продажа через печатный текст. Так началось сотрудничество, которое принесло Ласкеру деньги и славу. Следующее важное изменение в рекламе произойдёт уже в 40-х годах XX -го века. До Второй мировой войны текст был обязательным элементом в рекламе, а рисунок нет. Считалось, что иметь арт-директора в штате это какая-то ненужная разорительная роскошь. За следующее десятилетие, начиная с 30-х годов, изображение стало непременным элементом рекламного объявления. Сегодня почти немыслимо представить себе рекламное агентство, которое занимается только текстами, а не представляет весь цикл услуг, включая и рисунок, и видео, и интерактивное взаимодействие с аудиторией и продвижение в интернете. Кто придумал копирайтинг? Большинство людей, чьи имена мы теперь ассоциируем с копирайтингом, пришли в эту профессию из продаж. Получив заказ от владельцев того или иного продукта, они сами шли его продавать, чтобы точно выяснить, что важно покупателю и за что же он платит. Копирайтер номер 1 Rosser Reeves. Специалист по рекламе, автор теории уникального торгового предложения. По его мнению, каждый товар должен обладать исключительными свойствами и предлагать потребителю то, чего ещё нет на рынке. Именно он придумал известный слоган для конфет M&M's: "Melt in your mouth, not in your hands" (Тает во рту, а не в руках). И рекламную кампанию для Ацената, точной копии аспирина, тоже придумал он. В этой кампании Reeves сделал акцент на скорости действия. А нацин — самое быстрое средство от головной боли. Джингл этой компании «Fast Fast Fast Relief» быстрое, — «быстрое-быстрое-быстрое облегчение» стал фразеологизмом в речи американцев. Росси Ривз — один из тех, кому мы обязаны к креативной революции в рекламе в 60-х годах. Копирайтер номер два, о котором вам стоит знать, это Раймонд Рубиком. Копирайтер — совладелец агентства «Янг энд Рубиком», а потом и единоличный его владелец. Рубиком — идеальное подтверждение мысли Джозефа Шугермана о том, что копирайтера из человека делает широкий кругозор и множество увлечений. Рубиком, правда, свой кругозор расширил не из любопытства, а по нужде. Он был восьмым сыном в очень бедной семье. Поэтому в молодости успел поработать и билетером в театре, и посыльным, и смотрителем на перевозках скота, и разнорабочим, и даже камевоежором, продававшим цветные репродукции семейных портретов. И что интересно, все это он успел до 18 лет. Затем он стал корреспондентом в газете «The Philadelphia Inquirer», а оттуда перешел на должность копирайтера в рекламное агентство «Фрэнсис Уоллес Армстронг». Перед этим он создал два удачных рекламных проекта для автомобильной и табачной компаний. Первым заметным успехом Рубикама рекламиста стала рекламная кампания музыкальных инструментов фирмы Steinway Sons. Слоган "Инструмент бессмертных" и её визуальный ряд демонстрировали людям, что все великие музыканты играли на инструментах Steinway. Копирайтер номер 3 Джордж Гэллоп. Журналист, копирайтер, исследователь и статистик. Он получил докторскую степень по психологии за исследование, которое называлось «Объективный метод определения читательского интереса к материалам газеты». С 1932 до 1936 года он работал в уже знакомом вам рекламном агентстве «Ян энд Рубика», где одним из первых применил опросы клиентов для исследования рынка. Но он не просто фиксировал уровень интереса к тем или иным рекламным объявлениям, Но и анализировал всё, что с этим связано. Так он заметил, что определённые приёмы рекламы явно эффективнее остальных. Использование агентством его открытий сделало создаваемые рекламы более результативными. Следующий объект нашего интереса это копирайтер Дэвид Огилви, основатель агентства Ogilvy and Mather. Автор книг о рекламе и о своей деятельности. Его конёк рациональная реклама. в которой он делал упор на выгодах продукта и фактах. Один из самых известных его слоганов был создан для машин Rolls-Royce. На скорости 60 миль в час самый сильный шум в новом Rolls-Royce — тиканье часов. Эта реклама за год увеличила продажи этой марки на 50%. Представляете, на 50% выросли продажи автомобилей, просто благодаря изменению рекламы. И, наконец, российское имя – Владимир Маяковский. Плакаты для окон роста поэт Владимир Маяковский создавал в паре с художником Александром Родченко. Они подписывали свои работы как реклам-конструкторы. Маяковскому принадлежит такое высказывание – «Реклама – промышленная торговая агитация», Ни одно, даже самое верное дело не двигается без рекламы. Это оружие поражающее конкуренцию. При нэпе надо пользоваться для популяризации государственных пролетарских организаций, конторы продуктов всеми оружейями, используемыми врагами, в том числе и рекламой. Следующий. Билл Бернбах. Талантливый копирайтер, чьи работы изменили рекламу на рубеже 60-х-70-х годов. Один из основателей агентства DDB. Благодаря Бернбаху началось сотрудничество дизайнеров и копирайтеров. Ведь до него они даже сидели в разных отделах и не задумывались о совместной работе. Принесла известность копирайтеру его компания для автомобиля Volkswagen Beetle, который американцы недолюбливали за неуклюжий, безвкусный внешний вид. В рекламе Бернбаха Жук стал демократичным и качественным автомобилем. Его недостатки превратились в достоинства. После этого Volkswagen продал более 500 тысяч машин, а компания Think Small была признана лучшей в 20 веке. Джозеф Шугерман. Американский копирайтер и маркетолог, директор JS&A Group Incorporated, автор книг по копирайтингу. Интересно, что многие знают биографию Шугермана только в той версии, которую он сам рассказывает в своих книгах. А он там не упоминает, например, о том, что проходил службу в германской разведке, а позднее в ЦРУ. Сознайтесь, кто из вас до сегодняшнего дня знал о Шугермане, агенте ЦРУ. Полагаю, немало его навыков и знания психологии людей сформировалось именно там. Специалист по директ-маркетингу и автор огромного количества внедрённых технологий продаж. Например, в 1973 году компания Шугермана, первая в Соединённых Штатах, начала использовать бесплатную телефонную службу 800 для приёма заказов с оплатой кредитными карточками по телефону. Мой любимый копирайтер Гарри Бенсивенга. Его «Схемы продающих текстов» я отдельно люблю и рассказываю о них, в частности, в своей книге «Школа контента». Это американский рекламист, копирайтер и автор книг. Он стал известен, начав работать в компании BBDO, где занимался прямым маркетингом и написанием рекламных статей. Позже перешел работать в уже упоминавшееся агентство «Огилви и Мавр» — Mother, автор знаменитой рассылки «Пули Бенсивенги». Бен Сивенгас bullets и книги Секреты копирайтера. По его мнению, главная цель рекламы это продажи. Поэтому в своей работе он всегда использовал уже проверенные методы и стратегии. Бен Сивенгас говорил, что клиенты пришли за конкретным результатом, а не за проверкой гипотез. Он же настаивал на том, чтобы реклама была честной и считал, что ложь и обман лишь отпугнут потребителей. Но говорить правду нужно не сухо, а впечатляюще. чтобы продать продукт или услугу. Мифы и легенды о копирайтинге. Если вы недавно заинтересовались этой профессией и решили расспросить друзей или открыли Google, чтобы узнать больше о копирайтерах, вас ждёт море мифов. Вы обязательно услышите о дочке маминой подруги, которая уже третий автомобиль себе купила. а при этом сидит в декрете и работает буквально пару часов в день. Или так. А сыне папиного друга, который зарегистрировался на бирже копирайтеров, а его там обманули и пришлось родителям квартиру продавать. Ну, ещё, конечно, от тёти Юли из Непропетровска, которая работает копирайтером, а до этого полы мыла, но теперь-то наконец пришла к успеху. И много-много других удивительных историй вы обязательно услышите. Чтобы познакомить вас с миром реальным, не американского копирайтинга, где 30 лет назад юный Шугерман прогуливался по Нью-Йорку и покупал кресла в американских бутиках, и не российского копирайтинга 90-х, где деньги тайно зарабатывались на порно-романах, я собрала и разоблачила некоторые мифы. Миф номер один. Он, конечно же, касается денег. И звучит так. В этой профессии много не заработаешь или ровно наоборот. В этой профессии кто угодно может заработать миллионы. На самом же деле, и то, и другое неправда. Как и в любой профессии, доход копирайтера зависит от вашего профессионализма, умения общаться с клиентами, пунктуальности и множества других факторов. Можно быть успешным и востребованным копирайтером. и зарабатывать сотни тысяч рублей в месяц, как делают уже многие выпускники школы контента. А можно быть неуспешным и считать своим пределом 5-7 тысяч рублей за тексты на копирайтерской бирже. Вопрос лишь в том, как вы ставите цель и какие усилия прилагаете к ее достижению. Миф номер два. Копирайтером будет только тот, кому богом дано писать тексты. И этот миф я ненавижу особенно сильно. потому что считаю, что в копирайтинге нет ничего от таланта. Только любовь к своему делу и технология и навык, навык наложенный на эту самую технологию. Мне кажется, говорить о таланте копирайтера это как говорить о таланте спортсмена, который с 3 лет занимается каждый день. Это обесценивает то невероятное количество усилий, которое он вложил и продолжает вкладывать в свой результат. Миф номер 3. Если у тебя есть образование филолога или журналиста, ты лучший копирайтер из возможных. К сожалению, и журналистика, и филология имеют к работе копирайтера такое же условное отношение, как и школьные сочинения и конкурсы чтецов в доме пионеров. Скорее, востребованным копирайтером станет хороший психолог или маркетолог, чем человек, чей литературный вкус формировали Белинский и Грибоедов. Для того, чтобы тексты пользовались успехом, гораздо важнее понимать, как люди думают, чем получить диплом филолога или журналиста. Миф номер 4. Тексты это что-то вроде приятного дамского хобби на пару часов в день. Комментировать этот миф особое удовольствие, когда работаешь над своими текстами последние 10 часов и конца ещё не видишь. Дело в том, что настоящий копирайтер почти всегда на работе. И это не обязательно именно написание текста. Иногда я собираю информацию, общаюсь с заказчиками или их клиентами. Иногда я занимаюсь своим сайтом или постами в личный аккаунт. Потом сижу часами обдумывая новую идею для клиента или для себя. Но в любом случае это никак не работа на пару часов в день. Если, конечно, относиться к профессии серьёзно. А, кстати, ещё добавьте туда время, которое я трачу на обучение своей профессии. И да, да, я до сих пор прохожу курсы и постоянно учусь и на английском, и на русском. И у вас получится действительно полноценный рабочий день и очень много разных занятий, которые нужно успеть. Миф номер 5. Хороший копирайтер задаёт мало вопросов. Если вы задаёте много вопросов, клиент решит Что вы просто плохо разбираетесь в теме. Совсем наоборот. Обязательно задавайте клиенту вопросы, и чем больше, тем лучше. Чем детальнее вы обсудите заказ, тем лучше вы выполните работу. Чем больше вы знаете о бизнесе вашего клиента, о предпочтениях его заказчиков, о его продукте, об особенностях этого продукта, о его достоинствах и недостатках, тем эффективнее будет ваш текст. и тем больше вероятность, что он сработает так, как вы запланировали и принесёт нужный результат. Если вы пока не знаете, о чём спросить заказчика, возьмите бриф с любого копираторского сайта или слушайте главу Как вести созвоны в этой аудиокниге. Кстати говоря, и вопросы для заказчика в этой книге тоже есть. И вот тут Вам отлично подойдёт печатная версия. Можно прямо открыть книгу и держа её перед собой, созваниваться с клиентом. Вы будете точно знать, о чём его спрашивать. Миф номер 6. Нельзя спорить с заказчиком и иметь собственное мнение по поводу работы. О, боже, как я ненавижу этот миф. Все мои студенты, которые учились у меня в школе контента, рано или поздно сталкивались с этим моментом. когда мы созванивались с заказчиком, и заказчику что-то не нравилось. И тут девочки, которые ещё недавно отстаивали свой текст и были в нём уверены и готовы были о нём говорить, замолкали, начинали кивать преданные, говорить, да-да, конечно, внесём правочки. Давайте договоримся так. Если заказчик считает, что ему не нужно ваше мнение, не стоит работать с этим заказчиком. Он приходит за работой к профессионалу, и поэтому... Мнение профессионала о задаче и оптимальном методе её решения первое, что должно его интересовать. Именно те заказчики, которые предпочитают молчаливых и согласных с ними во всём копирайтеров, потом говорят: "Ну и за что вам платить? Так я и сам бы мог написать" или ещё так: "Вы просто записали мои мысли, не за что тут платить". Поэтому будьте готовы отстаивать свой текст на самых разных этапах коммуникации с заказчиком. Миф номер 7. SEO-тексты для машин, а копирайтинг для людей. Эра текстов с отчащающимися ключевыми фразами, как апельсин с соком, давно прошла. Современные тексты должны быть интересными и информативными, но при этом отвечать требованиям поисковых машин. Первое важно для того, чтобы их прочли люди и приняли своё решение на их основе, а второе для того, чтобы люди в принципе добрались до этих текстов. и их увидели. Поэтому, если вы пишете тексты на сайт, учитывайте требования SEO, но не перебарщивайте с ключами. Миф номер восемь. Нужно дождаться вдохновения для того, чтобы написать хороший текст. Друзья, и снова повторю. Копирайтинг — это технология, а не разнообразный досуг в ожидании музы. Если мне нужно уложиться в срок и решить задачу заказчика — Я не жду вдохновения, а быстренько сажусь собирать информацию и набрасывать план текста. Чем больше у меня информации, тем больше вдохновения. Собственно, попробуйте сделать так же и начните со сбора информации. Миф номер 9. Все заказчики хотят получить от копирайтера только продающие тексты. В книге "Школа контента. Создавайте тексты, которые продают", я писала о том, что тексты могут решать от 3 до 6 задач. Зачем ограничивать себя и заказчика какой-то одной? Даже если на входе он говорит вам о том, что ждёт только именно продающих текстов, если вы знаете о других возможностях текста и можете с ним об этом поговорить, вы наверняка сможете предложить ему лучшее решение. Скажите, а вы уверены, что все, кто будут читать этот текст, уже знают о вашей компании и вам доверяют? Ещё нет? Тогда нам стоит подумать о репутации. Скажите, а вы уверены, что вы уже набрали максимум возможной аудитории, и они точно увидят тексты в вашем блоге? Ещё нет? Тогда нам с вами нужны вовлекающие мотивационные тексты. И разговаривая таким образом с заказчиком, вы показываете ему Не только то, что вы разбираетесь в том, какие виды текстов существуют, но и то, что вам не всё равно, что вы действительно хотите решить его задачи и ищете разные возможности решения этих задач. За это заказчики благодарны особенно. Миф номер 10. Профессиональный копирайтер легко напишет текст на любую тему. Но на самом деле всё абсолютно наоборот. Только узкая ниша и четкое понимание, что вы копирайтер для юристов или вы копирайтер для медиков, только это и увеличивает вашу стоимость. Отдельно будем говорить об этом в главке «Выбор ниши» и почему это важно. Но уж точно не пытайтесь брать заказы по всем темам. Для опытного заказчика это будет верным признаком вашего непрофессионализма. Если вы знаете мифы о копирайтинге, которые я упустила, пожалуйста, пришлите мне их через сайт bogdanova.ru slash myths. В подарок вы сможете получить тетрадь, подробно рассказывающую о том, какие задачи умеют решать тексты, со всеми моими комментариями и любимыми схемами. Как понять, что у меня получится? Как я уже говорила, два раза в год я обязательно провожу собеседование с начинающими копирайтерами. Я задаю им три вопроса. Вот сейчас вы узнаете всю правду о собеседованиях и будете к ним готовы. Ну хорошо, рассказываю. Тайное знание. Три вопроса задаю я будущим копирайтерам и именно по результатам ответов делаю вывод. Есть ли у человека шанс стать хорошим копирайтером и есть ли смысл давать ему следующее задание. Вопрос номер 1. Как вы представляете себе свой нормальный рабочий день? Ответ из серии: большую часть дня я провожу на работе с ребёнком или занимаюсь любимым хобби, а вечером с утра у меня есть пара часов на работу с клиентами, и это, как мы с вами уже знаем, фантазии. Если мне говорят что-то вроде: "Наконец-то я смогу путешествовать, взять с собой ноутбук и работать из любого кафе из любой страны", это, к сожалению, тоже фантазии. Просто поверьте, когда вы несколько раз побегаете в Москве, Бангкоке, Париже или в Виве между кафе в поисках нормального интернета, тишины и пристойного кофе одновременно, и этот модный образ жизни перестанет вам казаться таким уж заманчивым. Хотя, может, кому-то, конечно, и понравится. И только когда я вижу в человеке понимание, что нормальный будний день состоит хотя бы на 50% из общения с клиентами и написания текстов, а на 50% из домашних задач и работы на перспективу, начинается разговор про реальность. Мне кажется, что человек, который хочет развиваться в какой-то профессии и выбирает ее для себя приоритетом, должен быть готов инвестировать в первую очередь время и, конечно, внимание. Я ужасно люблю у Максима Ильяхова шуточку на тему Норы Галь. У вас в резюме написано, что вы читали Нору Галь. Да, это замечательная книга. А о чем она? Ну, о редактуре. А можно поподробнее? Ну, о канцелярите, что его надо избегать. Вот знаете, там был момент о слове ирония. Как вы относитесь к взгляду Нор и Галь на это слово? М -м -м. То есть вы не читали Нор и Галь? Но я подписан на 10 каналов полезной книги для редактора. Вопрос номер 2 появился именно из этого скетча, написанного Максимом Ильяховым. Какую последнюю книгу вы читали и что можете о ней сказать? Если вопрос не смущает, не ставит в тупик, если собеседник с воодушевлением рассказывает о книгах, становится понятнее его отношение к жизни и к тексту, а заодно и кругозор. Умение проанализировать прочитанное говорит о том, что вы сможете услышать своего собеседника, заказчика и сделать выводы из его слов. Ответ на этот вопрос также показывает, умеете ли вы выделять главное, насколько грамотна ваша речь и приятно ли с вами общаться. в клиентской профессии да ещё и связанной с текстом. Это принципиально важно. Вопрос номер 3. Что вы знаете о современном копирайтинге? Что обсуждаете с коллегами? Что интересно в этой сфере? Как ни странно, большинство моих собеседников ставят в тупик именно этот вопрос. Оказывается, что копирайтер профессия одинокая, и что люди живут, как будто в вакууме информационном от заказа до заказа. Ну вот так, как будто бы они единственные копирайтеры в мире, и никто нигде не решает те же задачи, что и они, и не бьётся над теми же вопросами. Друзья мои, но ну это же неправда. Шугерман пишет в своей книге, что любознательность, готовность изучать и открывать для себя новое, обилие разнообразных интересов обязательное качество копирайтера. Похожую вещь говорил о профессии его коллега Гарри Бенсивенга. Лучшие копирайтеры, по его мнению, неутомимые упорные исследователи, которые, как шахтеры, копают до тех пор, пока не обнаружат золотую жилу. Джон Кейплс, по словам Бенсивенги, советовал собирать в семь раз больше информации, чем вы сможете рассказать. Отличный копирайтер действительно интересуется и миром, который его окружает, и своей профессией. Он в курсе, о чем спорят копирайтеры на кухнях, и у него есть своя позиция по поводу SEO-текстов и продающих текстов, эмоций в текстах и активных глаголов, метафоры и их отсутствие. Он без использования поисковика помнит, сколько длилась Первая мировая война, может перечислить генсеков СССР, отличает плодоножку от сороконожки и клеточное деление от почкования. Да, в профессии копирайтера очень важна общая эрудиция, ведь если за каждым синонимом вам придется лезть в словарь, то каждая метафора или сравнение потребует обстоятельной подготовки, а эллипсис в тексте будет продуманным ходом, а не спонтанным ритмическим решением. В общем, возвращаясь к первому вопросу, работа над текстами будет занимать у вас 24 часа с короткими перерывами на сон, обед и домашние дела. Если вы любите писать тексты, интересуетесь миром и людьми, готовы общаться с клиентами и при этом умеете отстаивать личные границы, Добро пожаловать в лучшую в мире профессию. Звучит громко, да? И пафосно невероятно. Ух. Но я действительно считаю свою профессию лучшей в мире, ведь она помогает людям договориться и услышать друг друга, обрести то, что нужно каждому и порадоваться этому. Наша профессия позволяет людям, которые слишком скромны, наконец рассказать о себе и начать зарабатывать. Она меняет жизнь и тех, кто работает в ней, и тех, для кого мы работаем. И, конечно, она открывает нам море удивительных знаний о мире и о людях. Если вы верите в это так же, как и я, эта профессия для вас. И нет, вам не нужно никакого суперталанта и божьего благословения, а вот крепкое, хмм, пятая точка точно понадобится, потому что сидеть на ней и работать над текстами придётся долго.